Глава 31. Ужасы изгнания. Вариант Португалии. Большинство испанских евреев для начала двинулись в Португалию. Эта страна, которую мы до сих пор только упоминали, будет теперь играть большую роль в моем повествовании. В 1492 году она напоминала льва, готовящегося к решительному прыжку в Индию. Правил ею Генриха мореплавателя племянник король Жуан II, Иоанн на латыни. Страна не была уж столь бедна, как времена его прославленного дяди. Колониальная экспансия уже дала первые прибыли. Пока что были аннексированы и заселены португальцами лишь несколько мелких островов, но лет за десять до этого на Золотом берегу, теперь это Гана, было заложено первое постоянное европейское поселение в Черной Африке. Укрепленное, конечно. Там скупали золото у местного люда в обмен на посредственные португальские товары, которые ни в Европе, ни в дальнейшем в Индии никто бы не купил. Золото с этим порядочно. Когда немного времени спустя после описываемых событий возвращались из Лиссабона на португальском корабле послы одного индийского князя, встретили они в дороге судно с золотом и им специально дали на него посмотреть. Выходцы из богатейшей тогда Индии были потрясены. А ведь кроме золотого берега был еще берег слоновой кости. Он есть и до сих пор. Был невольничий берег, берег перца. Перец был похуже азиатского, но его еще брали. В 1492 году Лиссабон превратился в бойкую гавань, хотя главное было впереди. Лирическое отступление. Надо признать, что там евреям не на что было жаловаться. Но и Португалия не могла пожаловаться на евреев. Как я уже говорил, евреи со времен Генриха-мореплавателя славились как картографы, астрономы и математики. А в описываемое время они стали еще и разведчиками. Дело в том, что теперь Индия не была, как при Генрихе-мореплавателе, сказочной мечтой. Португальцы стояли у ворот Индийского океана. Но перед решающим броском решено было разведать ситуацию так что заслали туда разведчиков. На рубеже 80-х-90-х годов XV -го века с торговыми караванами арабских купцов через Ближний Восток ехали к берегам Индийского океана шпионы португальского короля. Обычно они притворялись арабскими купцами. На перенеях тогда нетрудно было найти среди христиан человека, знавшего арабский язык и обычаи. А евреям и маскироваться было не надо. Еврей-разведчик мог ездить как странствующий равин от одной еврейской общины к другой или как бродячий ремесленник. Действовала португальская разведка результативно. Но при всем при том, Португалия была все-таки небольшой страной с населением примерно 1 миллион человек. Евреев там было 10 тысяч. Все цифры очень приблизительные. Понятно, что для такой страны прибытие более чем 100 тысяч евреев в большинстве почти неимущих из-за мер, принятых католическими королями, было проблемой. Король Португалии был человеком прагматичным, расчетливо черствым. Аристократия, которую он усмирил железной рукой, не щадя даже своих родственников, считала его просто жестоким. Но бесполезных убийств он вроде бы не совершал. Действовал всегда обдуманно. Он вовсе не был склонен творить добро евреям, но решил воспользоваться случаем, и взять наиболее ценный с его точки зрения людской материал. Евреям разрешили войти в Португалию, причем каждая семья уплачивала за это небольшой налог. Это евреи еще могли выдержать. Затем была произведена селекция. Тем, кто был богат и мог уплатить большой налог, разрешено было остаться. Как я уже указывал, некоторые еврейские богачи сумели спасти часть своего состояния. Так что 600 семей смогли воспользоваться этим разрешением. Кроме них разрешили остаться ремесленникам высокой квалификации, кузнецам, оружейникам. Среди этих людей было закуто. Основной же массе евреев приказано было сосредоточиться в пяти временных лагерях. Они могли пробыть в Португалии от 6 до 8 месяцев. Король брался договориться с корабельщиками об их дальнейшей отправке. Так что евреев разделили на полезных которых готовы были терпеть, и бесполезных, которых терпеть не хотели. А они и составляли большинство. Это разделение потом часто будет происходить. Итак, евреи организованно перешли в Португалию и в большинстве своем расположились в указанных лагерях. Но так как лагеря были огромны и неблагоустроены, скоро в них вспыхнули эпидемии, перекинувшиеся за их пределы. Местное португальское население – увидела в этом кару Божью за предоставление убежища евреям. С евреями стали расправляться при каждом удобном случае, а на корабле их не хотели брать, тоже из-за эпидемии. В начале 1493 года несколько кораблей все-таки отплыло, но они нигде не могли пристать, чтобы пополнить запасы, опять же из-за страха перед эпидемией. Наконец, евреев просто вытряхнули на пустынном берегу в Марокко, А что их там ждало, мы уже знаем. По всему поэтому основная масса иммигрантов не успела выехать из Португалии в установленный срок. И на них обрушились страшные репрессии. Некоторых даже обратили в рабство в прямом смысле этого слова. Распределили между дворянами. У евреев отняли детей от 3 до 10 лет. Выслали практически на верную смерть на остров сан томе Но, по счастью, король Жуан II уже слабел физически. Тут много легендарных деталей. Насколько я смог понять, дело происходило так. Первый удар король получил еще в 1491 году, до того, как связался с евреями. Его единственный сын, только что женившийся на испанской принцессе, инфанте Изабелле, дочери Фердинанда V, и Изабеллы I, разбился, упав в лошади. Других законных детей у короля не было. Незаконный сын, бастард, был, но он не в счет. Возникла неприятная ситуация – отсутствие прямого наследника. И тут король стал все больше хворать. Ходили слухи, что королева его отравляет потихоньку. И было за что. Несколько лет назад Джоанн II, расправляясь с заговором знати, собственнорочно заколол ее брата и даже запретил ей его оплакивать. Слухи об отравлении не были ни подтверждены, ни опровергнуты. До сих пор никто не знает истины. В 1493 году стало ясно, что конец Хуана II не за горами, А тут еще возникли неприятности особого рода. В начале 1493 года вернулся Колумб из первого плавания с потрясающим известием. Найден западный путь к странам и богатствам Востока. И притом путь этот был короче, чем намечающийся путь вокруг Африки. Между Испанией и Португалией возник конфликт. Португальцы кипели, считая, что у них из-под носа увели законную добычу. Но король Жуан II мог винить в этом только себя, ведь к нему, самому сильному на море, Колумб обращался прежде всего. В конце концов, при посредничестве папы конфликт разрешили миром. Кстати, Святой Престол еще раньше подарил Африку Португалии. Так как по существу еще ничего открыто не было, все только ожидалось, короли согласились, что границей между их владениями будет линия, проходящая примерно по 46-му меридиану. То, что к западу папа подарил Испании, а то, что к востоку – Португалии. В 1494 году, когда договор заключали, никто не знал, что кому достанется. А для моего рассказа эта линия, 46-й меридиан, важна потому что португальцам достанется Бразилия, тогда еще не открытая. Заключение этого договора оказалось последним делом короля Жуана II. Вскоре он умер, видимо, от почечной недостаточности, но она могла быть вызвана и отравлением. Незадолго до смерти ему пришлось пойти на унижение. Чтобы не возникла смуты после его кончины, ему нужно было назначить наследника, ближайшего родственника. Это был брат и королевы, и собственноручно заколотого королем герцога Визеу. Жоан II умер даже по тем временам не старым человеком, ему было 40 лет. Существует версия, что король в последние дни правления тронулся умом, и, мечтая крестить всех евреев в Португалии, вызвал уважаемого равина и предложил ему и его сыновьям креститься и призвать к тому всех евреев. А за это ему был обещан во владение старинный португальский город – Браганца. Но Равин бежал и скрылся вместе с сыновьями, а король вскоре умер. Все это, по-видимому, легенда, но какое-то число испанских беженцев крестились, когда начались гонения. Евреи шли на это легче, чем в Испании, потому что в Португалии тогда не было инквизиции.